Глава третья Палыч в одиночестве поедал кокос. Жидкость из него он уже выпил, теперь соскребал ложкой мякоть и отправлял ее в рот. К его удивлению, эта кашица не была сладкой. Ему всегда казалось, что масса внутри скорлупы, один в один начинка шоколада Баунти, оказалась ничего похожего, но все равно вкусно. Жаль, не с кем поделиться впечатлением, подумалось Палычу. Был бы у меня друг, с которым можно обсуждать всякую ерунду, я бы не донимал посторонних. Стефанию бесит, что я постоянно с кем-то болтаю, а мне просто не хватает общения. Когда-то давно у Палыча было два надежных друга — латыш и боксер. Ребята росли в одном дворе. Ближе Палычу был последний, они и жили по соседству, и работали на одном заводе, и семьями общались. Латыш же часто бывал в разъездах, но когда возвратился к бабке, своей дружбы возобновилась. Вообще-то она не сразу у них заладилась. Сошлись эти трое благодаря Палычу и его умению мирить людей. Латыш шпаной был дворовый. Задиристый, наглый, неблагополучный, он доказывал свою правоту кулаками. Но боксер драться учился в секции и смог постоять и за себя, и за Палыча. Враждовали пацаны какое-то время, однако Иван всех помирил. Им было по одиннадцать, когда дружбу свою пацаны скрепили кровью. Инициатором этого был Латыш. Он везде таскал с собой перочинный ножик, обычно вырезал им на лавках до остановках матерные слова, но бывало мешки до коробки вскрывал в магазине. Продаются конфеты по килограммам, расфасованные. Латыш ткнет в пакеты три, маски стащит себе и друзьям. Из картонных коробок воровал кукурузные палочки по чуть-чуть, зато регулярно. Любил латыш сладенькое, а бабка не давала ни из жадности, И тем более вредности. От сладкого латыша диатез начинался, он пятнами покрывался и чесался, а все думают, это у тебя от грязи, бубнила бабушка. Ходишь чумазы постоянно, будто я за тобой не слежу. Он и правда умудрялся выпочкаться за считанные минуты. Выйдет из дома умытый чистый, а возвращается из гвазданной в рваных штанах и с ободранными коленками. Когда латыша отправили в колонию, друзья его ждали. Они писали ему письма, поддерживали, оба верили в то, что их друг Гашан больше не оступится, но он через несколько лет вновь загремел в тюрьму. Боксер тогда перестал с ним общаться. Крест поставил на друге, а Палыч нет. Он продолжал писать письма и поддерживать, не забывал и о передачках. Со своей стипендией немного откладывал, на обедах экономил. Макулатуру и бутылки сдавал, чтобы отправить на зону чай до да сигареты. Когда Латыш откинулся, Палыч снова всех помирил. И все же боксер сторонился Гашана. Пересекался с ним только в общей компании. А Палыч Латыша с собой на рыбалку брал. Говорил, что тому нужно нервы успокаивать, а то после второй ходки дерганым стал. И это было правдой. тику Латыша появился, изменилась походка. Еще он постоянно что-то теребил в руках и хикал над глупостями. И всякий раз, когда садились есть, повторял, «Ножа не бойся, бойся вилки, один раз ткнешь четыре дырки». «В тюрьме другая поговорка ходит, как я знаю». Как-то не выдержал боксер. «Вилкой в глаз или... хм в попу раз?» «На зоне вилок нету», — оскалился латыш. Тогда откуда взялась эта фраза-паразит? «Это народное творчество, чудило, как анекдот или частушка». «Но если тебе не нравится, могу Пушкина прочитать», и начал декламировать матерные стихи, якобы принадлежащие Перу Александра Сергеевича. Со временем друзья общались все меньше. У каждого началась своя жизнь, работа, семья, дети. Даже у латыша появилась сожительница. Молоденькая, диковатая, но не пьющая, не скандальная из звали. Против нее даже боксер ничего не имел. Считал, что латышу повезло с ней и надеялся, что девушка на него благотворно повлияет. «Замечаешь, как он изменился?» — спрашивал он у друга. «Стал спокойнее, ответственнее, вкалывает на своей свалке, сколько лет уже не пьет. Да он и раньше не злоупотреблял, и работящим всегда был. Но что спокойным стал, ты прав, у Гашана и тик пропал, только, мне кажется, мутят эти мусорщики делишки какие-то на своей свалке. А где они мутят? На заводе нашем, что ли?» Прав был боксер. На их предприятии, как только перестройка в силу вошла воровство, процветать стало. Начальство наглело, вывозило добро машинами, работяги тырили по малости, охрана опять же за денежку на все закрывала глаза. Палыч с боксером держались, но не из-за святости своей. Оба карьеру делали, не хотели мараться. Палыч по партийной лестнице шагал, а боксер хорошим конструктором был, его могли двинуть в столицу. И двинули бы, если бы не развалился завод. То, что не разворовали, распродали, людей на улицу выгнали. Палыч с боксером унывали недолго, они решили заняться чем-то новым, перспективным и, по примеру, многих двинули в бизнес. Друзья, как и многие, стали челноками и, как и многие, прогорели. А я предупреждал, напомнил им гашан Они и его брали в долю, но тот отказался. Какие из нас торгаши, ребята? Не то, что не заработаем, вложенные бабки не отобьем но друзья его не послушались и через полгода подсчитывали убытки. Первая неудача их не остановила. Залезав раны и продав свои машины, Палыч с боксером стали собирать компьютеры. Благо, последние в технике шарил, а первый с директором радиорынка был знаком лично. Опять ничего не вышло, не договорились с крышей и их точку пожгли. «Алмазы! Вот во что я бы вложился», — постоянно твердил Латыш. «Горстка их тянет на целое состояние». И спрятать легко, они даже в задний проход поместятся. Друзья злились на него, какие еще алмазы, откуда они возьмутся. В их краях один янтарь. Но однажды боксер прибежал к Палычу в таком возбуждении, что у него голос срывался. «Помнишь Якута, того, что несколько точек держит на рынке по приему лома?» «Отдаленно. Он такой рыжий, пучеглазый. И Якут...» Кликуха у него такая, в Якутии всю жизнь прожил, только недавно к нам переехал. «Золотозубый», — вспомнил Палыч, — жена у него, красавица и сын маленький, живут в старом доме на окраине. И я сегодня там был, сигнализацию устанавливал, Якут ментам не доверяет, меня попросил. Он такой богатый? Сразу и не скажешь, да. Но сейф есть, простейший. В кабинете нашего директора такой стоял, я его чинил пару раз. «Кот к нему для меня подобрать, расплюнуть!» «Ты к чему ведешь, напрягся, Палыч?» «Вот он, наш шанс разбогатеть! Ты предлагаешь ограбить Якута?» «Почему нет? Сейчас это стало почти нормой, все друг друга кидают, обворовывают!» «Избивают, пытают, убивают, тоже в каждом дворе. Ты и на это готов?» «Нет, что ты протестующе замахал руками боксер!» «Мы проникнем в дом, когда в нем никого не будет. Я отключу сигнализацию, открою сейф, мы возьмем алмазы и быстро свалим». С чего ты решил, что там алмазы? Якут на прииске работал мастером бурового участка и вдруг бросил все и умотал на другой конец страны, чтобы жить в дряхлом арендованном доме и на рынке старье принимать? Явно же не с пустыми руками переехал, иначе не боялся бы так. Палыч тогда разругался с боксером послал его, но когда эмоции поутихли, стал всерьез раздумывать над предложением друга. Неделю спустя он пришел к нему, чтобы сказать «Я согласен, но нам нужна помощь бывалого человека, вдвоем мы не справимся. Латыша в долю взять и я хотел, но ждал, когда ты согласишься. Или втроем идти на дело, или не идти вовсе». Гашан выслушал друзей и задумчиво протянул «Запалиться можем». — Каким образом, — поинтересовался боксер, который считал свой план безупречным. — Ты устанавливал сигнализацию в доме, значит, станешь первым подозреваемым. Через тебя выйдут на нас. И все, прощай, свобода. — Позаботимся об алиби, и прокуратура ничего не докажет. — Наивный, — тяжко вздохнул Латыш. — Тебя менты отмудохают так, что ты на себя не только ограбление возьмешь, но и убийство американского президента Кеннеди. — и подельников сдашь, так что мы с Палычем за тобой паровозиком. Я к ударам привык, боксер, как-никак, а еще я ваш кровный друг, это больше, чем брат, и никогда не сдам ни тебя, ни Палыча. Мы в одиннадцать лет клятву дали и будем ей верными. Согласны? Оба кивнули. Тогда давайте разработаем план. Якут с семьей в эту пятницу идет на день рождения, я крутился на рынке, слышал это. Дом будет пустовать несколько часов. Я набросал его план, вот, смотрите. Они составили план и договорились встретиться в пятницу в условленном месте. Боксер и Палыч пришли, а Латыш нет. «Струсил», — предположил Иван. «Оказался не так крут. От алмазов Латыш ни за что не отказался бы. Значит, что-то случилось. И что будем делать, переносить операцию? Еще раз я не решусь на преступление», — честно признался Палыч, которого трясло со вчерашнего дня. «Нужно следовать плану, но без Латыша. Мы и вдвоем справимся». «А кто на шухер встанет, он должен был. На месте разберемся, пошли уже, а то я или в обморок упаду, или убегу». Они подошли к дому, тот стоял на отшибе, и можно было не таиться. «Сигнализация не включена», — сообщил боксер. «Забыл сделать это? Или просто никуда не ушли? Может, ребенок заболел, и они дома остались?» «Якут торжество не пропустил бы, его точно нет дома. Не будем же мы на женщину нападать. Связать ее можно». «Отказываюсь. Если кто-то дома, мы уходим», — и шагнул к двери, чтобы постучать. «Назовусь проповедником, если мне откроют». Но не открыли. В доме стояла тишина. «Ушли, значит», — выдохнул Палыч, — «а про сигнализацию забыли». «Вот и ставь ее людям». Они забрались в дом через окно, которое приметил боксер, и сразу двинулись в комнату с сейфом. Она именовалась «Залом». Были еще спальня и кухня-гостиная с огромной изразцовой печкой, единственным украшением этого ветхого дома. Палыч прикоснулся к ней, теплая, а на столе чашки, неубранные, ложки. Так себе хозяйка, красавица-жена. Едва он об этом подумал, как увидел ее, красавицу-жену. Она лежала на полу возле печки. На губах широкий черный скотч, на длинных каштановых волосах кровь, а из груди торчит огромный кухонный нож. Палыч вскрикнул, но боксер никак на это не отреагировал, он онемел от увиденного, в зале на кресле сидел Якут, со связанными за спиной руками, его рыжая голова была опущена на грудь, та вся залита кровью, на животе он был виден через дыру на майке, множественные раны. Якута пытали, прежде чем убить. Зачем? Чтобы узнать код от сейфа, конечно. Сейчас он закрыт, но его явно открывали. Как боксер это понял, никак, он просто догадался. Даже если Якут выдержал пытки, он все рассказал, когда угроза нависла над его женой и ребенком. «Где мальчик?» — услышал он дрожащий голос Палыча. «Неужели и его?» Плач, что раздался из спальни, был ответом. «Нет, ребенка пощадили, да и зачем убивать его? Он маленький, еще ничего не понимает». Милиция приехала так быстро, что Палыч с боксером не успели даже проверить, что с мальчиком. Воровались в дом, повалили друзей на пол, окольцевали, сработала другая сигнализация, или ментов кто-то вызвал. И куда подевался Латыш? «Это он, Палыч!» — кричал боксер. «Он нас подставил, чтобы все забрать и не оставить свидетелей!» «Он не мог!» «Мы клятву давали!» — не соглашался с ним Палыч. Латыша объявили в розыск, но так и не нашли. Боксер сдал его, потому что подозревал так называемого друга — А когда оказалось, что на их убийств отпечатки их пальцев, уверился в этом. Латыш стянул у каждого из друзей по ножу, чтобы оставить их на месте жесточайшего преступления. и сейфа он забрал не все. Деньги из латишка оставил, будто его и не открывали. Но боксер не сомневался, что там имелись алмазы, и вот их-то он и прихватил. После чего покинул дом, где-то сохранился, а когда друзья забрались в дом, добежал до телефона автомата и вызвал ментов. Грозило боксеру и Палычу от 20 до пожизненного. Оба до последнего не верили в то, что их могут посадить, все чудо ждали. Адвоката-волшебника или гениального детектива кто-то же должен спасать невиновных. Поняв, что чудо не случится, боксер повесился. Как-то умудрился сделать это в камере, и Палыч пошел под суд один. Вину свою он отрицал, но и на латыша ее не сваливал. Палыч продолжал верить в их кровную дружбу.